Глава 16. Честь А что там такое? спросила я одной из служанок, когда заметила стайку оживленную девушек, которые о чем-то бедовали во внутреннем дворике. Да, все сплетничают, госпожа, пояснила она. Весь дворец гудит. Принц Файртар вернулся. Вечером будет празднование. Грандиозное! Можно не сомневаться. Ведь госпожа Лунара постарается для первенца. Хм. А после возвращения Дестона. Со мной в качестве жены никакого праздника не было. Мысль уколола обиды за любимого супруга, но я отогнала ее подальше. Будем думать о другом. Надо подготовиться к вечернему мероприятию. Где же моя Дженни?» Я проверила в комнатах и вышла на балкончик. Осмотрела свои владения и увидела служанку, которая скорее уже стала мне подругой, у фонтанчика. Она была не одна. Рядом сверкал неотразимой улыбкой. Оборотень Сандер, широкоплечий светловолосый гигант. На его фоне даже Дженни, дама внушительных габаритов, казалась миниатюрной. Кажется, мужчина ей нравился. На щеках девушки олел румянец. Тогда не буду отвлекать, пусть воркуют. Я прищурилась, разглядывая колоритную парочку. Еще на корабле мне показалось, что у них может сложиться. Но Дженни вдруг почему-то перестала улыбаться. Что-то резко сказав оборотню, она зашагала прочь, оставив мужчину ошарашенно смотреть ей вслед. Что стряслось? Я проводила взглядом Сандера, который мотнул своей белобрысой гривой, пожал плечами и походкой в развалочку направился в противоположную сторону. «Госпожа Иви, вы слышали про праздник в честь принца Фаертара?» — спросила служанка, войдя в комнату. «Внешне такая же, как всегда, только чуть бледнее обычного, и в глазах плещится тщательно скрываемая тоска». «Да, слышала», — ответила я. «Надо подготовить наряды, чтобы вы там были самой красивой». Дженни распахнула створки резного шкафа. «Какое платье хотите надеть?» «Господин Дестон целую сотню заказал. Давайте выбирать». Она склонила голову на бок и привычно добавила. «Пожалуйста». «Да уж». Я подошла к гардеробу и вгляделась в сияющее великолепием содержимое. Тут на весь дворец хватит. «Вот оно». Указала на свое любимое. Светло-голубое, отливающее бирюзой и серебром, с подолом, шлейфом и открытыми плечами. «Прекрасный выбор», — одобрила девушка и, бережно достав эту красоту, приложила ко мне. «К вашим глазам изумительно подходит. Муженёк, ваш молодечек, отменно выбрал. Ну-ка, примерьте, гляну. Может, где подубавить надо? Вы же такая страняшечка у меня. Просто загляденье, какая куколка. Всем на зависть». Я сняла платье и нырнула головой в вечерний наряд. Шелк скользнул по телу, приятно холодя кожу и обнимая его, как опытный любовник едва ощутимыми касаниями медленно распаляя желание, как умеет мой демон, чтобы все тело запылало в предвкушении, мечтая отдаться во власть супруга, дарящего бесконечное наслаждение. Так-так, служанка принялась за работу, вооружившись крохотными булавками. Сейчас мы этот наряд еще лучше сделаем. Дженни, видела, как ты говорила с Сандером. Вскользь упомянула я, перейдя к интересующей меня теме. Вы повздорили? «Не переживайте, я была вежлива, ведь он друг вашего мужа». По-своему поняла мой вопрос девушка, подкалывая подол. «Я за тебя переживаю, а не за него. Он обидел тебя?» «Нет», — пожала плечами, но отвела взгляд. значит все всё-таки обидел. Вот стрекозёл. А ведь был в браке. Неужели не научился уважительно обращаться с женщинами?» «А что было Дженни?» «Да ничего особенного». Она зашла за спину и перекинула мои волосы на плечо. Погулять позвал меня вечером. Я отказалась. Почему? Потому что я честная девушка госпожа Иви. Девственность берегла, а это было нелегко, уж поверьте. Я отдам ее только мужу. Потому меня и выбрали вам в услужение. Я ведь единственная во всем замке девушка сумела остаться. Она хихикнула, поправляя платье. Батюшка ваш всех перепортил, а меня не успел. Потому что я крупногабаритная и на руку тяжелая. Боялся, видать, люлей отхватить. Я рассмеялась, представив, как она отвешивает за трещину лорду Сазантану. А тот летит через всю гостиную, прямиком в камин, похотливая кочерга. В последнее время он и ко мне к Лине начал подбивать. Дженни снова присела, занявшись подолом. Бусики пытался подарить, я отказалась. Так он все глазами стал меня пожирать. Как тогда в карете. Я ж поняла, чтобы вы всё видали. Хоть и из храма подумала. А соображаете? «Да». Помню, как взгляд отца останавливался на ее тяжело колышущейся груди, гораздо дольше положенного правилами приличия. И ведь как вперед зенки свои жадные и бесстыжие, да облизнется, будто я куропатка какая перед ним на блюде, так мороз по всей коше. И не от охоты, как у кошки, не подумайте, а со страху. Ведь как вспомню, что ночь скоро, так тошно, хоть из замка беги. Страшно аж до колик в животе, а куда деваться? Она покачала головой и поднялась, отступила на шаг, редирчиво меня оглядывая. Уж на ночь не только запиралась, я и кому тяжеленно придвигала к двери. Ни почём ему не открыть было. Придет ночью ваш батюшка, поскребётся, повздыхает, наобещает, коли сдамся, горы золотые, камни драгоценными посыпанные, да и уползет, не солоно хлебавший, под бочок своей полюбовнице, к дарине. Я вспомнила взгляд отцовской фаворитки будто чернотой налившейся глазницы, и женщину Мариану, которой эта ведьма угрожала, бросая проклятие в темноту ночи. Так ведь и не выяснила, кем была та незнакомка. А в груди все равно до сих пор теснится чувство, что это было очень, очень важно. Хотя зачем теперь вспоминать? А уж наутро-то, как меня гоняла эта бесстыжая Дарина, за то, что полюбовник ейный под мои двери шастает. Женя закатила глаза, и белье все перестираю и полы перемою, гобелены все эти вытрясу, горшки до да сковороды с чанами так отполирую речным песочком. Хоть любуйся в них, как в зеркала. Нашью всего, чего велит, а все одно зырк да зырк, и только что не шипит, а так змеюка и есть. Того и гляди, взад тяпнет. Поэтому она и возражать не стала, когда тебя ко мне приставили служанкой. Я понимающе усмехнулась. Знала, зараза, что после свадьбы ты со мной уедешь и не на кого будет папеньки окусываться. — Верно сказано, — кивнула девушка. — Мамка моя с ней переговорила на эту тему, что, мол, так лучше всем будет. И Дарине не переживать, и меня спровадят подальше от кабелины этой, пока не снасильничал. Ведь опосля такого никто путный замуж не взял бы. Она печально вздохнула. Или больной какой только, или выпивоха канавный. Да уж, жизнь девушки, потерявшей честь, не сахар. В наш храм такие приходили, искали убежище. И вариантов у них было немного. Или замуж за никчемного какого идти. Или того хуже, в Дома греха, где женщины за пару лет сгорали от срамных болезней. А еще бы шатуны из замкового люда начали лапы распускать, на да в кусты тащить, — продолжила Дженни. Ведь у никто согласия не спрашивает. Чего церемониться, коли дырочка уже проверчена, а девки ж не убудет. Где одному дала? Там и еще троих порадует. Вот так-то, госпожа. У тебя была нелегкая жизнь, кивнула я с ужасом представив, что и меня не лучшая доля ожидала в качестве леди Сурнхэм. Ведь невелика разница, кто насилует. Законный муж или конюх. Все одно. Только в петлю смотреть будешь. Да ничего, не жалуюсь. Она благодушно улыбнулась. Зато сейчас разлюли малина. Живу в красоте. Сплю на мягкой перине. Кушаю, как королевишна. Одеваюсь в наряды, как их и не видала раньше. Да лентяй к гоняю. Мечташ, а не жизнь». «Так с сандаром то что вышло?» Вернула я ее на то место, с которого мы стартовали. Думала, забуду, потому и развела тут длинный рассказ. «Плутовка». «Ну, надеялась немного». Дженни усмехнулась. «С оборотнем этим все просто. От него приглашение прогуляться до кустов поступило, если уж честно. Знаете, как бывает? Я тебе нравлюсь, ты мне тоже». Чего время терять, приходи на синовал, как стемнеет. И это туда, ну надо же. А я не из таких. Тут он знатно промахнулся. Не для того невинность берегла, с мамуле родной рассталась. До сих пор ведь сердце стонет, как ее вспомню, на старости лет одну оставленную. Не затем я жертвы приносила, чтобы по кустам с такими, как он, шариться. Понимаю. Шлюшкой ты стать легче легкого, а обратно потом не отмотать. Порядочность один раз теряешь, а страдаешь всю жизнь. Женя с грустью улыбнулась. Не приду, не шалава я. Ищи другую и точка. Так ему и сказала. Уж не обессудьте, госпожа. Ежели обиделся, так пусть господин Дестон меня накажет. Стерплю, ни слова не скажу. Я привычная. Еще чего? Вскинулась я, проглотив горький ком слез, вставший в горле. Да я сама этому Сандеру пинка дам. Коли полезет тебя обижать еще, так и знай. «Что вы, госпожа, еще ногу, а его зад поломаете?» Она посмотрела на меня, как на дитя неразумное. «А ежели серьезно, вам умнее надо быть, осторожнее. Нечего из-за меня проблемы искать. У вас свое гнездо вон змеиное под боком, держи ухо востро». «Тоже верно. Хоть и улыбаются все благодушно, друзьями кажутся. А на деле, как и везде, каждый сам за себя». Чуток растеряешься, сожрут. Никаких иллюзий, правильно она сказала. Змеиное гнездо и есть. Я кивнула, чувствуя, как ярость в душе улеглась. Как же мне повезло с такой наперсницей. Спасибо, богиня. Вы не думайте, я из-за себя постою. Дженни понизила голос, и вокруг пригляжу. У меня ухо всегда открыто. Тут девчонки говорливые. Все раззвонят. Надо только слушать уметь. Так ежели что, сразу доложу. Спасибо, Джинни. Вам спасибо. От тяжкой доли меня спасли ведь. А теперь давайте я платье быстренько подошью. И надо еще к нему прическу придумать и туфельки выбрать. Потом в купальню вас отведу, маслами натру. И кожа так ваша засияет, что муж с ума сойдет. Она хихикнула. Хотя он у вас всегда горяч, как необъезженный жеребец. Все демоницы, говорят, от зависти зубами скрипят. Пусть скрипят, им ничего не светит. «Это точно!» — девушка нежно улыбнулась. «Он вас любит всей душой, это все видят!» Подумав, она озорно подмигнула и добавила. «И всем телом обожает, остальным на зависть!» К вечеру платье уже было готово. Мне нравилась мода демонов. Их наряды не сковывали движений, не утягивали талию пытками безжалостных корсетов, не дающих дышать, не закутывали фигуру в 10 а то и больше слоев одежды летом превращая жизнь в сплошной кошмар. Они не делали из женщины куклу для демонстрации дорогой ткани. Здесь одежда служила женской красоте, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки, делая наряд с сообщником дамы. «Ты прекрасна», — мурлыкнул Дестон, подойдя ко мне, стоявший у зеркала. В готовом платье с высокой прической, несколько длинных локонов из которой спускались на спину и плечи. Но тут кое-чего не хватает. Он положил мне на грудь ожерелье из камней, похожих на сгустки пламени, и защелкнул замочек. Довольно массивное оно, тем не менее, казалось изящным и завораживало игрой огненных отблесков. «Я ездил за ними к матери», — пояснил демон, лаская взглядом мое отражение. «Так вот где ты был», — усмехнулась. «А твоя женушка сидит одна и гадает, куда делся супруг?» «Я привез все украшения рода, которые теперь по праву переходят к тебе» как жене старшего сына. Поэтому и меня с собой не взял, чтобы познакомиться с свекровью. Боялся, что твоя мама не сильно будет рада той, которая лишила ее и сына, и драгоценностей. Зря шутишь, отчасти так и есть. Дестон поцеловал меня в шею. Моя мать сложный человек, и отношения у нас такие же. Как-нибудь мы с тобой непременно к ней съездим. Но сейчас ей надо привыкнуть к мысли, что я женился без материнского благословения». А если сказать точнее, без разрешения. Был скандал? Да. На лицо любимого будто набежала туча. Ясно, что тема непростая, и бередить старую рану не стоит. По крайней мере, сейчас. Захочет — сам расскажет. А пока нам нужно пережить вечер в честь Фаертара. Этим и займемся.